Этот вопрос, который приходил в голову всем, не имел однако такого же простого решения, как вопрос о том, кого признать инкой. Если Айри Уака, во главе группы сторонников, предлагал казнить его без промедления, Урка Капок и архитектор Майта Рока выступали против, заявив, что это была бы несомненно бесполезная, глупая и неоправданная смерть. Речь идёт не только о моём зяте, и о человеке, выразившем готовность помочь нам вызволить Уаска. Но вдобавок ещё и о единственном чужестранце, который говорит на нашем языке, знаком с нашими обычаями и связан с нами узами крови, заметил астролог. Убить его было бы ошибкой, предательством, а также пренебрежением по отношению ко мне, я оскорблением моего достоинства, поскольку именно я убедил его приехать сюда в моём палантине и под моей защитой. Он обвёл взглядом одно за другим лица присутствующих и добавил: "И напоминаю вам, что ведь это большой совет в полном составе просил меня его привести". "Я согласен", сказал Тито Амаури, мнение которого обычно оказывалось решающим. "Убивать его глупо и недостойно. Но как же нам с ним поступить? Как наместник, я не могу позволить, чтобы он узнал, как устроен город. Оставь его там, где он находится". Но всегда, по крайней мере, пока мы не найдём решение получше. Возможно, мы могли бы послать его на переговоры с Писарро, чтобы тот признал, что Манка Капок выше по положению, чем Атуальпа. Думаешь, кто-то настолько глуп, чтобы имея в своих руках единственного существующего в данный момент правителя, признать инку, который находится на свободе и может дать отпор? Этот логичный вопрос задал обычный молчаливый топойупанки. Я бы точно посмеялся над тем, кто обратился бы ко мне с подобным предложением. Ботаник в очередной раз продемонстрировал свою несомненную способность находить слабые места, поэтому совет единогласно решил, что пока нет другого варианта, кроме как держать испанцев в заперти в ожидании новых событий, которые, конечно же, не заставят себя долго ждать. Это несправедливо, возмутился лонса де Малина, когда губернатор пришёл сообщить ему решение большого совета. Я пришёл, положившись на слово Урка Капака, И до сих пор выполнял свою часть соглашения. Если ты не хочешь, чтобы я увидел город, позволь мне по крайней мере уйти. Куда? Туда, где я смогу спокойно жить со своей семьёй. Договор был такой: если я помогу вам освободить Уаскра, ты предоставишь мне место, чтобы жить там вместе с Найкой и Ишонгусинчи. Уаскр умер, а страна находится в руках Каликучимы, Кискиса или нескольких верокочей, которым мы никак не можем позволить тебе присоединиться. Ты расскажешь им об этом месте, и они не успокоятся, пока его не найдут. Я никогда бы не выдал им секрета, и тебе это известно. Пожалуй, что так согласился Тито Амаури. Но я никогда не смогу быть до конца уверен. Он сидел на небольшом табурете и выглядел крайне усталым. За это время я научился тебя ценить и доверять тебе, добавил он. Но только в личном плане. Официально, как наместник старого гнезда Кондора, Я обязан всячески заботиться о безопасности города, и скорее разрежу тебя на куски, чем подвергну его малейшей опасности. Пока в стране будут находиться испанцы, я тебя отсюда не выпущу. Писарро никогда не уйдёт. Когда у него будет золото, которое он ищет, он это сделает. Ошибаешься. Его лично золото не интересует. Это всего лишь средство заплатить своим людям. Его облажит императора, чтобы тот предоставил ему свободу действий. Его интересует власть, и зная, что он вот-вот завладеет империей, он ни на шаг не отступит, даже мёртвый. Войдёт в куска или сложит голову по пути к нему. В этом случае ты никогда отсюда не выйдешь. Значит, я должен считать себя пленником? Все мы в настоящее время пленники, загадочно ответил Инка. И в этих стенах, мы в этом городе, который уже никогда не сможем покинуть. Это Уальпа в руках писарра, а писарр держим стремлением к власти, которое не позволяет ему покинуть страну, не являющуюся его страной. Он с грустью посмотрел на него и вдруг с интересом спросил: "А что толкает такого человека, как он, пересечь Кианы, чтобы найти смерть вдали от родины?" Там он пас свиней. Инка долго думал, А затем смущённо покачал головой. В этом-то несомненно, и несомненной заключается разница. Никто из наших пастухов не стремился бы ни к чему другому, кроме как пасти скот. Завоевывать империи позволительно только королям. Каждый знает своё место в жизни и никогда его не покидает. Вновь оставшись в одиночестве, опять глядя на дождь, который, казалось, задумал завладеть землёй, Алонсо де Малином прокрутил в памяти свой разговор с Тито Амаури. Я пришёл к выводу, что тот знает, как и все в городе, что древнее предсказание о 12 инках скоро исполнится и наступит конец жизненного уклада, существовавшего 400 лет. Люди, которые в течение 400 лет противостояли чудовищному рельефу, агрессивному климату, сотням разрушительных землетрясений и десяткам диких враждебных племён, Тем не менее не нашли способа справиться с горсткой авантюристов, рвачей, каких свет не видывал. И в результате одной из самых совершенных общественных устройств должно было вот-вот рухнуть по вине самой что ни на есть неорганизованной шайки, которую можно себе представить. Он опять припомнил ту сцену, когда голодный и побитый жизнью старик в продавленном шлеме размахивал ржавым мечом, Умоляя дюжину оборванных бродяг встать вслед за ним по другую сторону тонкой линии, которую прочертил на песке, и пришёл к заключению, что насмешки судьбы намного превосходят самое абсурдное чувство юмора людей, и что если кто-то когда-то написал книгу о будущем, он был безумцем. Ребёнок Шунгусинчи родился первым. Наикор дела спустя неделю и на свет появился ещё один ребёнок. который был меньше и слабее, но с более светлой кожей и своими чертами слегка похож на отца. Тот получил известие, пребывая в своём заключении, и с нетерпением ждал, когда обе жены придут показать ему младенцев, которые вначале показались ему двумя волосатыми обезьянками. Оба были заняты исключительно тем, что отчаянно искали материнскую грудь. Они тебе нравятся? Ну, я ожидал другого. В каком смысле? Не знаю, потому что я никогда не видел таких крохотных детей, хотя я предполагаю, что со временем они станут привлекательнее. Как их зовут? У них пока нет имени, сказала Найка. Не будет до тех пор, пока мы не узнаем их получше. Моего мы пока зовём Пуньюисики, что значит Соня, а ребёнка Шунгусинчи Уакайсики, что значит плакса. Понь юй сики и уакай сики, повторил испанец. Ты язык сломаешь. Он с обречённым видом показал рукой вокруг. По крайней мере, времени у меня здесь хоть отбавляй, успею выучить. И до каких пор тебя будут держать в заточении? Трудный вопрос, ответил он, пожимая плечами. Судя по тому, как всё складывается, мне скорее всего не позволят выйти отсюда живым. Он рассеянно погладил по подбородку одного из младенцев. И я это понимаю. коротко заметил он. Тита Маури неплохой человек. Но на его месте я бы как можно скорее избавился бы от такого тяжёлого груза, как тот, который я сейчас с собой представляю. Мой отец не позволит, чтобы тебе причинили вред. Твой отец всего лишь один из членов совета, и ему придётся подчиниться общей воле. Он нежно потрепал обеих по руке. Если мне могут предложить только провести остаток жизни в этих стенах, Но я предпочитаю, чтобы со мной покончили как можно скорее. Я знаю, что родился, чтобы умереть, а не для того, чтобы меня держали в клетке. Мы поможем тебе сбежать. Андалузис грустно улыбнулся. Как? С двумя со сумками на закорках? Он мотнул головой. Это тоже не выход. Мы бы не смогли убежать все вместе, а в одиночку мне не хочется. Куда бы я отправился? К писарру? Он бы начал меня расспрашивать и стоит ему Пронюхать про это место он его обнаружит, даже если ему придётся перевернуть каждый камень в этой стране. Почему золото так важно для твоих земляков, поинтересовалась Шунгусинчи. Вот так гоняться за ним кажется мне ребячеством. В моей стране золота очень мало, и оно превратилось в символ богатства и власти. У кого есть золото, у того есть всё. Мать мне рассказывала, что там, в восточных сельвах, есть такой край, которым нет камней, сказала Найка. Только реки, деревья и топкая почва, и для тамошних пауков камень тоже символ богатства и власти. Вы что, такие же первобытные, как и они? Вполне возможно, согласился он. Хотя должен признаться, я столько всего повидал, что не в состоянии решить, что примитивно, а что цивилизованно. Иногда у меня возникает впечатление, что я прибыл из мира дикарей, а иногда, что дикари это вы. хотя решение этого вопроса возьмёт на себя история. Проигравший окажется дикарём, победивший цивилизованным. Так оно всегда и происходит. Оно и правда начало происходить. Спустя несколько недель, когда 16 июля 1533 года Франциско Писарро, рыцарь христианства и императора Карла, приказал казнить на треугольной площади Кахамарки язычника Инку Атауальпу, Хотя тот уже передал большую часть золота, которое потребовали в качестве выкупа. Атуальпа обвинили в узурпации трона и убийстве своего брата Уаскара. Никто не пожелал даже упомянуть о том, что Писарра мог договориться об освобождении Уаскара и получить в 3 раза больше золота, чем предложил Атуальпа, и не сказал, что он втайне заключил союз с генералом Каликучимой, который в решающий момент подверг инку пыткам и съел его живьём. Своим трёхсторонним манёвром Эстремадурский свинопас избавился разом от трёх неприятелей. Поскольку когда ему представилась возможность, он приказал сжечь Калькучиму, обвинив его в новом предательстве. Таким образом, путь на Куско, к пупу земли, был свободен, И если этому никто не помешает, то завоевание страны превратится в триумфальное шествие. Ведь если выбить краеугольный камень из величественного социального здания инков, оно обрушится, Причём даже без грохота, просто раствориться в воздухе, словно это была не цивилизация, старательно создаваемая в течение долгого времени, а оптический обман или мираж, и в действительности её никогда и не было. Империя Таоантинсую, самая обширная, богатая и технократическая империя своего времени, словно захотела в одночасье перейти от наивысшего рассвета к полному развалу. чему способствовала полная неподвижность её структуры в виде перевёрнутой пирамиды, в которой всё опиралось на хрупкую вершину высшей власти. 5 миллионов активных инков обратились в каменных истуканов. Они видели проходившую мимо жалкую шайку оборванных грабителей и даже глазом не моргнули. А некоторые вообще бросились в ноги пришельцам, чтобы поклониться, словно это были не насильники и разбойники, а настоящие боги, явившиеся их освободить. А чего освободить-то? Вероятно, от четырёхсотлетнего рабства под гнётом власти, лишившей их даже самых элементарных условий человеческого существования. Лишь немногим привилегированным удавалось его поддерживать. Были ли пришедшие хуже ушедших? Стал бы Франциско Писарро убивать своего единокровного брата? Те, кто не принадлежали к абсолютно закрытой королевской касте, наблюдали за приходом захватчиков со скептицизмом безразличием людей, Расыны всегда усвоивших, что тому, у кого ничего нет, нечего терять, но другие, кому на самом деле было что терять, изо всех сил искали способ удержать от разрушения старое здание. Итиси Пума, верховный жрец секретного города, спешно отправившись в куска, встретился там тайком один на один с совсем юным манка Капаком, первенцем покойного Уаска. Он бросился к ногам своего внучатого племянника и молча подал ему красную кисть, знак отличия инков, детей солнца. Что ты хочешь, чтобы я с ней сделал? холодно поинтересовался тот. Стань инкой. Согласно решению большого совета старого гнезда кондора, и с этого момента ты будешь нашим повелителем. Чтобы меня сожрали, как моего отца, или удавили, как моего дядю? Что, кроме куска матери, ты мне предлагаешь, чтобы противостоять чужеземным солдатам? Слова и армию в миллион человек. Весь народ пойдёт за тобой в сражение. А что я понимаю в сражениях? Где мои генералы? Мой отец был разбит на Апуримаке, а все его сторонники убиты. Кого я призову на помощь? Кискиса и Руминьяуи, который меня ненавидит за то, что я сын своего отца? Я бы скорее добровольно заточил себя в Санкай. Чем вручил своей армии этой паре предателей. Наверняка найдётся кто-то ещё. Кто? Юный Манка Капок уже успел усвоить уроки истории и, судя по всему, не был настроен дать себя соблазнить пустыми посулами. Кто? повторил он чуть ли не с вызовом. Даже со стариком Атаксом я бы не решился противостоять чудовищным трубам громов или хрипящим зверюгам этих демонов. Только ведь и бедный Лис уже мёртв. Он властным жестом приказал ему подняться с пола и в завершении сказал: "Приведи ко мне того, кто способен противостоять Верокочим, и тогда обещаю: я возьму эту кисть, стану инкой и сражусь с писарр. В противном случае, если увижу, что не могу его победить, перейду на его сторону". "Ты станешь его союзником?" возмутился Тисипума. "Ты способен превратиться в орудие в руках врагов своего народа? Если не я, То тогда это сделает мой двоюрдный брат Топарка, который в силу слабости характера пойдёт на поводу у захватчиков. Если песар предложит мне трон, я его приму и буду ждать, чтобы при первом удобном случае скинуть испанцев в море. Опасная игра. Гораздо опаснее будет восстать сейчас с пустыми руками, сухо прозвучало в ответ. Мы ещё не знаем, Верокочий, не знаем, в чём они действительно сильны и какое подкрепление могут получить из за моря. Должно же у них быть какое-то слабое место. А пока куда его не обнаружу, я и шага не сделаю. Он протянул ему кисть. Возьми её, приказал он. Когда я сочту себя готовым её принять, дам тебе знать. Тисипума вернулся в старое гнездо кондора, уверенный в том, что юный манка Капок сможет стать замечательным инкой, поскольку он выказал гораздо больше хитрости, благоразумия и изворотливости, чем за всю жизнь продемонстрировали его отец или дядя. На самом деле, своими действиями он был очень похож на деда Уаину Капака, который сумел стать одним из самых мудрых правителей империи. Первое, что мы должны сделать, это убрать то парку сына Атуальпы, самоуверенно заявил он, как только оказался перед большим советом, собравшимся в круглой башне Амаутов. Писарра, по всей видимости, его выбрал, чтобы посадить на трон в Куско, и если он это сделает, то через него будет править, и очень скоро он станет абсолютным хозяином страны. Поэтому нам просто необходимо избавиться от Топарки. Каким образом, поинтересовался Тита Амаури. Какое это имеет значение? Холдно ответил Тисипума. Он должен умереть, вот и всё. Дело касается будущего империи, поэтому мы не можем снова подвергать себя такому риску, как существование двух инков. Ты сейчас находишься в самом сердце старого гнезда кондора и заводишь разговор о преступлении заметил Айри Уака Ты осознаёшь, что это значит? Тотлично ставил на него палец и ответил всё тем же ледяным и решительным тоном. Послушай, что я тебе скажу, Айри Уака. Если ты хочешь, чтобы у тебя была история, которую ты сможешь рассказывать в будущем, то надо делать эту историю здесь и сейчас. Потому что в противном случае нас навсегда из неё вычеркнут. Топарка должен умереть, а Манка Капок подняться на трон и найти генерала, способного разгромить чужестранцев. И вот он стал ещё более драматичным, как никогда. Или это, или конец. Остальные члены совета достаточно хорошо знали Тисипуму. Он не был любителем громких слов, и если пришёл к такому заключению, то значит выбора действительно не было. Поэтому они сидели молча, обдумывая услышанное и пытаясь ввыкнуться с мыслью, что им необходимо принять историческое решение. И тут Топэй Юанки, которому ввиду всех этих событий пришлось отложить травы в сторону и сосредоточиться на сложных политических проблемах, нехотя заметил: "Существует одно средство покончить с топаркой", сказал он. Хотя он ещё очень молод, отец приобщил его к коке и галюциногенным грибам. И насколько мне известно, он часто этим злоупотребляет. Он помолчал. Я получил экспериментальный вариант. Если он попадёт к нему в руки, убьёт за 5 дней. Мы ему его подсунем, сказал губернатор, тем самым ставя точку в столь щекотливом вопросе. Остаётся второй пункт проблемы. После того, как Атокс умер, Акискис и Руминьяуи сброшены со счёта. не существует другого генерала, пользующегося уважением и в достаточной степени способного, чтобы реорганизовать наши армии. Он овёл взглядом одно за другим лица всех присутствующих и спросил: Есть предложения? Найки, Шунгусинчи и их детям наконец было разрешено поселиться вместе с олонсо де Малиной. И тот после 3 месяцев заточения, проведённых почти в полном одиночестве, Я испытал глубокое счастье и благодарность за то, что семья снова оказалась рядом. Дети заметно изменились и уже не были крохотными обезьянками, как в самом начале, а двумя крепкими малышами, которые с каждым днём набирали вес и начали доставлять Андалусу радость. Он почувствовал, как благодаря этому близкому контакту в нём просыпаются настоящие отцовские чувства. Так прошли две самые счастливые недели его жизни, поскольку хоть он и не мог покидать пределы огороженной территории, у него было всё, в чём он испытывал необходимость. Даже Калью и Уаси позволили его навещать, и хотя Инка никогда не отличался разговорчивостью, его компания была очень приятна. Любовь его жон и детей, компания друга и превосходная еда, Шунгусинчи научилась добавлять специи это было больше того, чего можно желать в его положении. И поскольку время всё равно тянулось очень долго, он по большей части использовал его, чтобы ускорить обучение грамоте Найки и Кальи у Аси. Они также сшили мячи из кожи и, когда не было дождя, играли, бросая мячи об одну из высоких стен во дворе, что помогало поддерживать физическую форму и не слишком много думать о сложности будущего, которое с каждым разом представлялось всё более неопределённым. Судя по тому, что удалось выяснить Кальюасе, старое гнездо кондора начало готовиться к длительной изоляции, оборвав единственный контакт, который поддерживало с остальным миром посредством извилистой горной дороги, чтобы таким образом превратиться в абсолютно автономный, забытый всеми и независимый субъект, который бы при этом сохранял живыми обычаи, законы и традиции инков в течение лет или веков. Сколько там ещё продлится нашествие? Больше не существовало даже высшей власти, которой следовало подчиняться, поскольку инка умер, а его сын пока не согласился стать преемником. Так что Большому совету не надо было ни отчитываться о своих решениях, ни назначать сроки, когда вновь начать передавать народу огромный поток своих сокровищ и знаний. Если Писарра владеет Куско, заметил Кальюаси, получится так словно секретный город исчез с лица земли, потому что никто за пределами этих стен не знает его местонахождение, и никто не может выйти из него под страхом смерти. До каких пор? Пока не вернётся комета, которая появляется на небе через каждые 70 лет. В этот день пошлют в куска шпиона. И если нашествие будет продолжаться, нужно будет ждать ещё 70 лет. 70 лет, да не свихнулись. Ты считаешь, что разумнее разрешить писарру прийти и разграбить город, как он поступает везде, где бы ни проходил? Да нет, конечно. Но 70 лет это уже перебор. Таков закон, установленный основателем по Чекутыкам. Он родился, когда вспыхнул свет этой кометы, которую многие считают плохим предзнаменованием, а он ей поклонялся. Город не может затвориться сам в себе, прячась словно человек, возразил испанец. Это же нелепо. Почему? удивился тот. Старое гнездо кондора было так и задумано, чтобы оно могло оставаться скрытым и самостоятельно себя обеспечивать. Город располагает террасами для посевов, огромными водосборниками, чтобы иметь запасы воды, и пастбищами для скота. Армия может 1000 раз проходить мимо на расстоянии брошенного камня и всё равно не обнаружить его здесь, наверху. Острогий контроль за рождаемостью ограничивает прирост населения. И если ушёл он продержался 100 лет, почти не имея связи с внешним миром, то прекрасно продержится ещё 1000 лет, как остров посреди гор. Вот именно. И когда это произойдёт, когда дороги окончательно перекроют. Этого никто не может знать. Ходят слухи, что Тиси Пума снова отправится в Куска, чтобы тайно встретиться с Манка Капаком, и по его возвращении большой совет примет решение. Чувствовалось, что тема глубоко волнует Кали Уаси. "Они должны хорошо всё обдумать", добавил он. "Они знают, что когда отдадут приказ, это будет бесповоротно. А как они поступят с нами?" Не имею ни малейшего представления, уклончиво ответил он. Ты уверен? Нет, не уверен, хмуро сказал Инка. Как я могу быть уверен? Предполагаю, что наше будущее будет зависеть от большого совета. Ты чужестранец, а я солдат. Две категории, которые согласно основным законам города считаются несовместимыми. Он помолчал. Не хотелось бы выглядеть пессимистом, На боюсь, что в решающий момент мы можем рассчитывать всего на 3 голоса из 9 возможных. Уорка Капок, губернатор Тита Амаури, да разве что архитектор Майтарок. Нас убьют. А как бы ты поступил на их месте? Эти люди только что стали особой кастой, для которых единственное, что имеет значение это город. Они даже отрекаются от собственных детей, когда те достигают переходного возраста, потому что как только пересекают последнюю дверь мудрости, Они почти фанатично посвящают жизнь культу прошлого и его сохранению для будущего. Здесь хранятся все наши знания, которыми мы владеем: сведения об ботанике, архитектуре, истории, химии, медицине и астрономии, как и большая часть трофеев, добытых за столетия войн и завоеваний. Он развёл руками, пытаясь тем самым сказать, мол, тут ничего не поделаешь, остаётся только смириться. Я понимаю, И принимаю, что тот, кто посвятил жизнь делу сохранения всего этого, не может остановиться перед уничтожением каких-то двух солдат. Они миллионами погибают в ненужных сражениях ради гораздо менее важных целей. А почему бы тебе не сбежать? подкинул идею испанец. В конце концов, тебя здесь ничего не держит, и ты влез в это дело ради нас. Уходи, пока не слишком поздно. Уже слишком поздно, с лёгкой улыбкой заметил Инка. Если уж в город трудно попасть, Довеча всюду невозможно, потому что вокруг нас одни глубокие пропасти, и существует всего одна тропинка, которую неусыпно охраняют. И если в какой-то момент губернатор прикажет перерезать мосты, никто никогда больше не сможет ни подняться, ни спуститься отсюда. Инженеры по Чакутука знали своё дело. Если старое гнездо кондора потеряется, то можешь быть уверен, что пройдут столетия, прежде чем его отыщут. По возвращении Тисипумы из его очередного краткого визита в Куско, большой совет вновь собрался в башне Амаутов. После многочасовых прений послали за испанцем, заставив его вылезти из постели и явиться на заседание. Губернатор Тита Амаури, который первым взял слово, вёл себя совсем не так, как обычно. Сейчас он имел вид человека холодного, решительного и сурового, готового, судя по всему, добиться цели любой ценой. Писарра собирается наступать на Куско, сказал он, как всегда, перейдя прямо к сути. Если он войдёт в столицу, то завладеет страной, и мы превратимся в рабов испанцев, он начал яростно жевать коку. К счастью для нас, его кандидат на трон, Топарк, недавно умер. Однако, к нашему несчастью, единственный человек, который мог бы ему противостоять, Манка Капок, сын Уаскора, не готов это сделать до тех пор, пока не найдёт человека, который командовал бы его войсками. Он посмотрел прямо в глаза испанцу. Мы решили, что это будешь ты. Я? Удивился Алонсо де Малина. Он был потрясён. Именно. Ты хочешь сказать, что вам пришла нелепая мысль, что испанский капитан, служивший у Франциско Писара и императора Карла, будет воевать против своих соотечественников и бывших товарищей по оружию? Да это безумие. Это отчаяние. Они безумие, холодно заметил Тита Амаури. У нас нет другого выхода, потому что никто из нас не знаком с тем, как воюют чужестранцы, с их слабыми сторонами. Никто не знает, как прорвать оборону тех, у кого имеются огромные звери и мощные трубы громов. Кто же лучше тебя? Да любой, потому что я не родился предателем. Они уже не твой народ и не твои люди, заметил губернатор, выплюнув зелёную жвачку в золотой горшок. Твои жёны Твои сыновья и твои друзья, все они здесь. Вот их ты и должен защищать. Но не выступаешь же против испанцев. А почему нет? Это шайка мерзавцев, которые насилуют и грабят всё на своём пути. Они весьма, кстати, казнили Атуальпу и Каликучиму, но также убили сотни невинных людей, которые лишь не желали становиться их рабами. Ты позволишь поступить так же с твоими жёнами и сыновьями? Они принадлежат к нашей расе. А для испанцев мы всего лишь дикари, вроде ауков из восточных джунглей. Послушай, перебил его Алонсо де Малина. Послушайте все, потому что я больше не собираюсь это повторять. Никогда, ни при каких условиях я не выступлю против испанцев. Возможно, вы сочтёте меня дезертиром и человеком без родины, потому что я отрёкся от своего императора, своей веры и своей национальности. Но я совершенно точно никогда не вмешиваюсь в схватку между вами. Никогда. Значит ли это, что ты не считаешь себя одним из нас? Инкой, решил уточнить Тисипума. "Стал бы ты столько времени держать меня в заперти, если бы я был инкой?" с вызовом ответил испанец. "И за дня в день вы напоминали мне, что я чужестранец, а теперь вдруг решили об этом забыть". Он озадаченно покачал головой. "А вы, глупцы!" воскликнул он, совсем без головы. "Если бы я предал своих, приняв командование вашей армией, кто бы вам гарантировал, что я не пошёл бы против вас? Единожды предавший предаст всегда. Твои жёны и дети остались бы здесь и ответили бы головой за твои действия, но мы не желаем доходить до таких крайностей. Постарайся понять." Чувствовалось, что Тита Амаури всеми способами пытается держаться примирительно. Ты хорошо знаешь своих людей. Знаешь, что они готовы нас разрушить, уничтожить как страну и как культуру, поработить нас. Почему? Потому что они уверены, что у них всё лучше. И это так? Нет. Конечно же, нет. Тогда в чём дело? Почему бы тебе нам не помочь их остановить? Мы не вторгаемся в их земли, не убиваем их людей, не насилуем их женщин. Мы лишь хотим, чтобы они ушли. Они не уйдут. Я это уже 100 раз говорил. Я знаю Песарру и знаю, что он выйдет из игры только мёртвым. И его жизнь для тебя важнее, чем жизнь Найки или шум Гусинчи? Спросил Урка Капок. Или жизнь Пуньюисики и Уакайсики? Нет, конечно, ответил испанец. Однако точно так же, как я никогда бы не выступил против них, я не выступлю против моего бывшего капитана. А тебе придётся это сделать. Лонса Демалина повернулся к Айри Уака. Это от него исходило столь категоричное утверждение. Ты что? Собираешься меня заставить? грозно спросил он. Я нет, едко ответил тот. Совет единогласно принял решение, хотя никто так и не отважился открыто сообщить тебе об этом. Ты отправишься в Куска и встав во главе наших войск, разгромишь чужестранных демонов и окончательно скинешь их в море. Если ты это сделаешь, то будешь пожизненно назначен главнокомандующим и войдёшь в состав Большого совета Инки Манка Капака в ранге члена королевской семьи. В противном случае твои жёны будут похоронены живыми, а твои дети принесены в жертву богам во имя победы наших войск. Ах, ты мерзкий сукин сын! Андалузис было бросился на него, но Тита Амаури и Урка Капак заслонили историка собой. "Постой!" крикнул первый. "Айри Уака не виноват. Он сказал правду. Это было единогласное решение". "Единогласное?" удивился испанец, с недоумением повернувшись к Урка Капаку. "И твоё тоже? Голосование совета тайны", заметил губернатор. но ответственность за его решение общая тебе придётся выбирать между своими товарищами по оружию и семьёй мерзавцы никто не хочет никого убивать тем более младенцев но речь идёт о народе о миллионах других детей которые родятся рабами пойми же пожалуйста нам не оставили выбора приносить в жертву детей не может быть выбором. И загонять человека в тупик, чтобы он выступил против своих, они уже не твои. Ты не раз это говорил. Да, согласился андалуэзец, внезапно ощутив упадок сил. Я не раз это говорил. Однако одно дело говорить и даже чувствовать, а другое совсем иное. Вдруг обнаружишь, что ты уже не вместе с ними, а против них. Совсем иное, с горечью воскликнул он. Совсем Он несколько мгновений сидел на каменной ступени возвышения, опустив голову и обхватив её руками, смотрел в пол и слушал шум дождя, который вовсю хлестал снаружи. Наконец, не поднимая глаз, сказал: "Да откуда же мне знать, как организовать ваши армии? Я ни разу не видел, как они дерутся, и не имею никакого представления о том, как они привыкли это делать и какой стратегии следуют. Я всего-навсего капитан аркебузиров, хорошо справляюсь со своим делом". Только если мне не надо управлять тысячей с лишним человек. Если их больше, я не знаю, что с ними делать. Генералом в два счёта не становиться. Зато ты знаешь, как работают их большие трубы громов. Ты изготовил одну, ту, из которой покончил с предателем Чилиримыком. У нас здесь столько золота и столько ювелиров, что ты бы смог сделать дюжины, если не сотни, раз в 10 больше по размерам. Пушки? Удивился андалузец, подняв голову, чтобы взглянуть на губернатора. Ты меня просишь показать тебе, как изготовить пушки? Боже праведный. А почему нет? Нам всего лишь требуется, чтобы ты снабдил нас таким же оружием, пушками и чёрной пылью, которая является их духом. Думаешь, что этого достаточно? Пороха и пушек? Конечно, запальчиво крикнул Айри Уака. В одинаковых условиях мы бы скинули их в море Раса навсегда. Это не так просто. Уверенно заявил испанец, чтобы покончить с писарём необходимо нечто большее, нежели пушки и миллион человек. Разве он бог? Нет, он не бог, всего лишь человек, и старый, но крепкий орешек. Опушка его может убить? Конечно. В таком случае сделай нам пушки, и мы с ним покончим. Сомневаюсь. Почему? не унимался историк. Почему? Можно узнать? просто потому, что это Писарро, и он доказал, что может завоевать империю меньше, чем с парой сотен человек. Будь у нас оружие, он бы этого не сделал. Алонсо де Малина обвёл взглядом членов большого совета, и можно сказать, в его глазах промелькнул оттенок презрения, когда он чуть лени с вызовом произнёс: "Он бы всё равно это сделал, даже если бы я снабдил вас пятьюдесятью пушками и сотней мешков пороха". Он вошёл бы в куска, даже если бы вы и выставили вперёд миллион солдат. Ты настолько низко нас ценишь? он решительно ответил. Никоем образом. Я вами восхищаюсь, народом и солдатами. Я знаю, что вы великие народы, заслуживаете лучшей участи, чем попасть в руки писара, но в нём есть нечто такое, что превосходит любые человеческие мерки. Он замолчал, долго размышлял. А затем, по-видимому, принял непростое решение. Ладно, сказал он. Я изготовлю пушки и порох и научу вас с ними обращаться с одним условием. Всего одним. В тот день, когда эти пушки и этот порох отправятся в Куска, я беспрепятственно уйду отсюда вместе со своей семьёй. И куда же? В восточные сельвы, в бескрайние земли Ауков. в которых, надеюсь, я больше никогда не услышу ни о писарре, ни о манка капаке. Я устал от войны смертей и больше не могу разрываться между верностью моей прежней родине и стране, которая стала мне родиной сейчас. Он с раздражением поскрёб бороду, чувствовал, что он глубоко подавлен. Я всего лишь ищу тихое место, где мог бы устроить свою жизнь вместе с теми, кого люблю. Этого мне вполне достаточно. Верховный жрец Тисипума пристально посмотрел на него, а затем переглянувшись с губернатором, спросил: Если мы примем условие, ты поклянёшься никогда не возвращаться? Конечно. И никому не расскажешь о существовании старого гнезда кондора? Я поклялся бы честью. Девять членов Большого совета тихо переговорили друг с другом, и в конце Тита Маури, как официальное лицо, вновь взял слово. Сколько пушек ты бы мог нам изготовить? Около 50. Опороха? 100 мешков. Что тебе потребовалось бы? Золото для пушек и селитра, сера и древесный уголь для пороха. Ты научишь нас обращаться с пушками? Естественно. Сколько времени тебе понадобится? Ну, это зависит от вас, ответил андалузец, повышая голос, потому что шум дождя временами становился громким. Но полагаю, что через пару недель всё будет готово. Я хотел бы верить, что ты не пытаешься нас обмануть, сказал Урка Капок. Мне было бы больно, если бы ты так поступил. Обмануть вас? удивился испанец. Каким это образом я мог бы вас обмануть, начиная с того момента, как вручу вам пушки и порох? Вот это мне и хотелось бы знать. Послушай, сказал Алонсо де Малина, прилагай усилия к тому, чтобы не выйти из себя. Ты однажды меня обманул, заманив сюда, чтобы в итоге запереть в четырёх стенах. Но я предпочитаю об этом забыть. И вот что я тебе скажу. Он широким жестом обвёл присутствующих. Скажу вам всем, мне уже не важно, как вы поступите. Побьёте испанцев или позволите им наступить вам на горло, я постараюсь никогда об этом не узнать, потому что собираюсь затеряться в самой глубине сельвы. В моих глазах все вы станете одинаковыми, и я покончу и с теми, и с другими. Он помолчал несколько секунд и затем с вызовом добавил: С этого момента для меня больше не существует ни инков, ни испанцев. С этого момента я буду считаться лишь салонса де малиной и его семьёй. Всех остальных я считаю мертвецами. Шёл дождь. Он шёл не переставая, Он шёл много часов подряд. Много дней и недель, несколько месяцев. Мир словно превратился в водяную завесу, которая не позволяла увидеть бескрайнюю, бесконечную зелёную равнину, раскинувшуюся у подножья высокой горы, крутой горы, последней и скользкой горы невероятного лабиринта пропастей и гор, высокой и неприступной восточной кордильеры. Внизу, у них под ногами, тремя метрами ниже наконец рождалось тёмное, густое, влажное, сумрачное и непроходимое сельва диких ауков, которая растянулась на 6000 километров, спускаясь под незаметным уклоном к далёким берегам Атлантического океана, того самого, который также омывает и испанские берега. Шёл дождь, Почва под ногами была сплошной скользкой топью, в которой зачастую было трудно устоять на ногах. Они насквозь промокли, и лишь пунью и сики и уака и сики оставались сухими внутри широких мешков из альпачьей шкуры, которые несли за спиной матери малышей. Они остановились после тяжёлого перехода и погрузились в созерцание изумрудного ковра, на котором белые пятна тумана и клочки облаков то здесь, то там оставляли свой след. Словно какой-то невидимый озорник забавлялся тем, что рисовал их и стирал, где вздумается, на самом огромном из воображаемых полотен. Шёл дождь. Они опустились на камень, не обращая внимания на воду, которая, похоже, уже стала неотъемлемой частью их жизни, и молча сидели, глядя с некоторым страхом на море высоченных деревьев, которое очень скоро должно было окончательно их поглотить, и в котором им предстояло начать новую жизнь. совсем не похожую на ту, которую они вели до сих пор. Ну вот они, наконец, воскликнула Лонса де Малино, указав подбородком вперёд. Все джунгли для нас. И что нас тут ждёт? Он повернулся к Шунгусинчи, которая задала этот трудный вопрос. Одному только богу известно. Хотя глядя отсюда сверху, сдаётся мне, что даже он не может рассмотреть, что творится там. внизу. А существует ли то, что мы ищем? Хотелось знать Найке. Я многого не прошу. Место, где бы мы могли быть вместе. И сухи. Если оно существует, мы его найдём, ответил испанец. Тебе страшно? Страшно. А тебе? Шонгусинчик и внул головой, и он повернулся к Кальюаси. Тот был погружён в раздумье, устремив взгляд куда-то вдаль. О чём ты думаешь, поинтересовался испанец. О том, что у меня такое ощущение, будто меня снова вытаскивают из чрева матери, очень тихо ответил инка. Никогда себе не представлял, что однажды смогу жить далеко от гор. Это всё равно как если бы меня заставили родиться заново. Ещё не поздно вернуться, заметил испанец. Нет, твёрдо ответил тот. Я, как и ты, предпочитаю не знать, что произойдёт в куска, и кто кого уничтожит. Хочу жить с надеждой, что мой мир остаётся тем же, что ничего не изменилось, и империя простоит 1000 лет. Я тоже на это надеюсь, признался испанец. Когда что-то имеет столько замечательных качеств, оно не должно исчезнуть. Но ты же уверен, что она выстоит? Разве нет? Нет, конечно. Не уверен. Несмотря на всё, что ты сделал? Я не сделал ничего, уверенно ответила Лонса де Малина. Абсолютно ничего. Ты нарушил равновесие. Кто я такой, чтобы пытаться нарушить равновесие истории? мягко ответил тот. Половина моего существа ощущает себя испанцем, другая половина инкой. Что я мог сделать, кроме как умыть руки и остаться в стороне от их схватки? Но ведь ты не остался в стороне. Нет, остался, потому что должен был играть честно и с теми, и с другими. Манкакапук имеет почти миллион солдат, писарр, пушки и аркебузы. Было бы также несправедливо дать людей писарра, как пушки Манкакапуку. Но я же видел, как ты ему их предоставил, возразил Кальюасе. 50 золотых пушек и 100 мешков пороха. И видел, как они учились с ними обращаться. Ты уверен? Совершенно? Я видел, как они стреляли, всё работало, а потом видел, как их отправили в Куска. Ко долгие путешествия, и они уже должны быть на подходе. Возможно, согласился испанец. Он был странно спокоен. Возможно, работала, и возможно, их повезли в Куско. Но точно так же, как иногда следует верить в то, чего не видишь, так и иногда не верить в то, что видишь. Такова жизнь. Что-то я тебя не понимаю. Когда-нибудь поймёшь. Но кое в чём ты можешь быть совершенно уверен. Хотя эти пушки, эти мешки пороха и достигнут пункта назначения, в решающий момент каждому придётся драться своим собственным оружием. И победит он или проиграет, зависит от него самого. Только не ты, не ни я никогда об этом не узнаем. Почему? Потому что будем далеко, очень, очень далеко. Он поднялся на ноги, обратил лицо к небу, чтобы позволить дождю снова омыть его, и, взяв в руки аркебузу и непромокаемый мешок из альпачьей шкуры, только в нём можно было сохранить порох сухим и пригодным в этом мире, который казался состоящим из воды, приготовился начать опасный и скользкий спуск к бескрайней амазонской сельве и своему новому будущему. "Вперёд", сказал он. "Ауки ждут". Мадрид Лансарота 1987 год